Глава двадцать Из-за волнения мое тело буквально сковало от макушки до пяток. Фарфоровые чашки на подносе, которые я несла и гипнотизировала взглядом, то и дело позвякивали от неровного шага. Сама не могла объяснить, от чего так разнервничалась. Но даже то, что Ай нашла позади меня, не успокаивало. Когда мы вошли в зал... Адам вел активный разговор с гостями, возможно, поэтому они не обернулись. Я увидела большого мужчину плотного телосложения, который расположился в массивном кресле, и голову женщины, покрытую золотистым хиджабом. Она сидела на софе, держа спину ровно, не прислоняясь, будто не могла позволить себе расслабиться. Подходя ближе к небольшому столу из резного дерева, вокруг которого все сидели, Я еще успела разглядеть длинное коричневое платье из легкой ткани на изящном теле гостья и то, что ее хиджаб плотно прилегал к овалу лица и к подбородку, прежде чем присутствующие разом обратили внимание на меня и Айну. «Добрый вечер», — поздоровалась я со смущенной улыбкой, невольно замедлив шаг. Взгляды дяди и тети мужа произвели впечатление. Я даже не сразу поняла, что это было. Затянувшийся контакт выглядел так, словно они опешили, удивились. И это удивление не было для них приятным. Прямо холодом сквозило, особенно в пронзительных карих глазах очень ухоженной для своего возраста женщины. Мне никто не ответил. В зале вообще повисла какая-то неуютная тишина. Я растерянно встретилась с хмурым взглядом мужа, который едва заметно кивнул на стол. И в этот момент вдруг остро вспомнила его наказание «Ничего не говорить». Опустив глаза, я сделала два шага и аккуратно поставила поднос на натертую до блеска столешницу. Затем принялась разливать в чашки чай, прекрасно ощущая на себе пристальное внимание, от которого бросала в жар. Я, наверное, нарочно делала все медленно, чувствуя, как дрожат руки. Казалось, если сейчас возьмусь хоть за одну чашку, непременно разолью все. Так что насчет гостиницы? Удалось найти лазейку? Разбавил густое молчание, непринужденный голос мужа. Я тут же посмотрела на него, а затем на дядю, к которому он обратился. Мужчина с шумным вздохом... Оперся локтем о подлокотник и хмуро погладил свою густую бороду. «Если ты про стройку, то она продолжится», ответил он, глянув на племянника из-под бровей своими большими черными глазами. «Пусть эти фантазеры других дурачков ищут со своими зонами затопления. Со мной этот фокус не пройдет», — я сразу говорил. Адам довольно улыбнулся, явно одобряя подход дяди к делу. Дальше тот охотно ввязался в разговор, благодаря которому мне стало гораздо легче дышать. Но только я взялась за первое блюдце с тяжелой чашкой, как ощутила прикосновение к плечу. «Дай-ка я сама», — тихо произнесла Айна на родном языке, перехватывая блюдце. «Пойди принеси сладкого гостям». Кивнув, Я без раздумий уступила ей место, мысленно благодаря за это неожиданное участие. Уже у выхода из зала услышала, как ласково и уважительно заговорила тетя Адама с женщиной и чуть не запнулась от колкой догадки. «А участие ли это? Или намерение кое-что продемонстрировать мне?» Стараясь не думать об этом, я поспешила на кухню. Там собрала на большой поднос все — что попадалось на глаза — финики, орехи, конфеты, цукаты, рахат-лукум. В какой-то момент резко замерла, вспомнив про самое главное. Кажется, потомившись в холоде, торт стал выглядеть еще лучше. Я поместила его на красивое блюдо в центре подноса, окружив остальными сладостями, и с неуправляемым чувством гордости направилась обратно к гостям. Больше разговоры не замолкали. Айна негромко переговаривалась с гостьей, пока мужчины вели свою важную беседу, не обращая на меня внимания, чему я вовсе была не против. Чувствуя себя более уверенно, я также подошла к столу, поставила поднос и первым переместила с него блюдо с тортом, которое аккуратно сдвинула к центру. Вокруг него начала не спеша расставлять остальные сладости. Как вдруг... Муж бархатным голосом подметил. «Айна, золотые твои руки! Ты меня так не балуешь, как наших гостей!» Повернув голову, я увидела, что он смотрит на мой торт. Затем теплый взгляд Адама переместился к женщине, на которую я тоже невольно оглянулась. Она вскинула брови, а ее тонкие губы растянулись в неуверенные улыбки. Такой торт тебе наверняка целого дня стоил, а? Ну, признавайся, вижу же, что он не магазинный. Опустив глаза, я вернула внимание к столу и продолжила освобождать поднос, стараясь игнорировать сдавливающее чувство в груди. Тарелки. Да, еще нужно принести тарелки. Ох, нет, это не мои старания, услышала я, уже выпрямившись с подносом. «Это ты свою жену благодари!» Неловко застыв, я перехватила взгляд тети и дяди Адама. Такой недоверчивый, будто, по их мнению, я как раз только и могла, что принести торт из магазина. «Правда?» — привлек мое внимание ласкающий голос мужа. Встретившись с его глазами, которые искрились удивлением, я даже резко забыла о гостях и о той неуютной атмосфере, Которую они создали, сжимая губы, которые так и норовили растянуться в улыбке, подтвердила слова Айны легким кивком. Сославшись на усталость, тетя Адама неожиданно попросилась отлучиться. Возможно, действительно захотела отдохнуть, а возможно, нарочно оставила нас четверых. В любом случае, без ее участия мне стало сложнее. Разрезав торт и расставив тарелки с аппетитными шоколадными прямоугольниками по старшинству, я, наконец, села рядом с Адамом. Все мое внимание невольно сосредоточилось на том, как он практически сразу взял тарелку в свои руки и отломил десертной ложкой сладкий кусок. Едва отправив его в рот, муж посмотрел на меня, и дыхание затаилось. Его взгляд... Задумчиво задержался на моем лице, а голова слегка качнулась, но больше ничего. Он вернул внимание к дяде, который рассказывал о каких-то партнерах и о проблемах в бизнесе, связанных с новым постановлением. Прибывая в замешательстве, но стараясь принять реакцию Адама, я тоже взяла свою порцию. Без всяких ожиданий попробовала кусочек торта, который буквально растаял на языке. Без приукрашиваний, прямо как мороженое, такой легкий крем получился и нежный бисквит. Больше мне не нужно было никаких подтверждений. Мои старания не прошли даром. И несмотря на то, что муж не похвалил меня прилюдно, то, как он без промедления съел несколько порций, говорило само за себя. От внутреннего ликования — Я с трудом сдерживала лихорадочную улыбку. Таких сильных живых эмоций, казалось, я не испытывала с самого дня пробуждения. Однако все это резко улетучилось, стоило поймать взглядом тарелки гостей. «Так что, Адам, насчет субботы?» Обратилась в какой-то момент тетя к мужу, отпив маленький глоток чая из почти полной чашки. Потимат. «Обидится, если ты не придешь к ее сыну на праздник». Она была абсолютно невозмутима. Аж неприятный жар разнесся по телу. И когда я подходила к ней с тарелкой, и сейчас, когда я заметила, что женщина не притронулась к моему торту. Ее муж тоже не стал. Но его тяжелый взгляд и сведенные брови хотя бы не выдавали такого безразличия. Не давали мне ощущать себя здесь воздухом, пустым местом. «Видишь, мы сами пришли к тебе. Без обиды, гордости», — подметила женщина, мягко улыбнувшись, будто не хотела, чтобы это звучало как упрек. «Имей ты уважение. Хватит уже избегать родных». Адам уверенно возразил. «У меня и мысли не было вас задеть, тетя. Я рад, что вы пришли и благодарен за приглашение». Выпрямившись, он мельком глянул на меня и твердо объявил. «Мы придем». «Не могу допустить, чтобы Патя плохо думала обо мне». Взгляд кариха глаз женщины тут же метнулся на меня, и ее доброжелательная улыбка исчезла. Этот жест заметили все. Недаром сразу повисло неловкое молчание. Только в отличие от меня, мужа это ничуть не смутило. Он настырно смотрел то на дядю, то на тетю, словно давая им шанс возразить – и пребывая в полной готовности, а в следующую секунду и вовсе демонстративно накрыл мою руку. «Что бы плохо думала обо мне и Мариям?» — добавил он. Глянув на наши руки, тетя Адама нахмурилась и опустила взгляд. Ее муж, в свою очередь задумчиво, потирая пальцем подбородок, пристально посмотрел на своего племянника. «Что ж», — выдал он густым басистым голосом, коротко наградив меня вниманием. «Будем вас ждать». После этой напряженной беседы гости больше не стали задерживаться и покинули дом. Муж проводил их до двери, а когда вернулся, несмотря на мой настырный взгляд, сообщил лишь, что будет работать в кабинете. Он не был сдержан или холоден, просто даже вида не подал, что у нас есть повод поговорить о приходе его родных. Я же никак не могла перестать прокручивать это знакомство, которое и знакомством не назовешь. Мне ведь никто их не представил. Возможно, Адам все же нервничал, хоть и очень хорошо это скрывал, потому что забыл, что я этих людей в действительности вижу впервые. Когда я пришла на кухню, чтобы помыть посуду после гостей, которые унесла, пока муж провожал их, неожиданно обнаружила там Айну, Она сидела на высоком стуле возле барной стойки и ела с белоснежной тарелки мой торт. Не знаю, понравилось ей или нет, но то, что тетка попробовала, хотя бы немного утешило. «Сделать вам чай», — вежливо предложила я, проходя мимо женщины. Упрямо глядя на торт, который разделяла ложкой на кусочки, она неожиданно спросила, «Ты пойдешь с мужем?» «Куда Динара позвала?» «Да», — ответила я, отчего-то напрягшись. Подняв на меня глаза, женщина, однако, больше ничего не сказала. Вернула внимание к торту и продолжила есть. Нахмурившись, я неуверенно направилась к раковине. Уже надела фартук и только собралась включить воду, как вдруг услышала. «Будь осторожна!» Я тут же оглянулась, в замешательстве уставившись на Айну. «Почему?» Она взглянула на меня так, словно я прекрасно знала ответ. «Держись поближе к мужу. Там никто тебе рад не будет». Эти слова, тонкой иглой застрявшие в моем мозгу, окончательно расставили все по местам. И поведение родственников Адама уже не казалось чем-то сбивающим с толку. «А как еще они должны ко мне относиться после всего?» но я не спешила падать духом. Они ведь пришли в этот дом, несмотря ни на что. Позвали на праздник дочери, пусть и демонстративно меня игнорируя. Это был очевидный шаг навстречу. Он показывал, что дядя с тетей приняли решение Адама, а значит, существовал шанс, что все наладится. «Ты уверен, что мне стоит идти?» Все-таки не удержалась я от вопроса в самый последний момент. Уже стоя практически у парадной двери, в дорогом платье стильного сдержанного покроя, которое было куплено специально для этого дня. Может, я все же... Нет. Отрезал муж, задержав на мне суровый взгляд. Ты идешь со мной, Мариям? Устремив взгляд в пространство, я согласно кивнула. «Действительно, как-то глупо и бессмысленно. Рано или поздно встреча с его родными ведь все равно произойдет. А своей трусостью я лишь наведу их на мысли. А настолько ли Адам тверд в принятом решении, раз не берет меня?» Всю дорогу я нервно царапала ладонь. Муж тоже не был спокоен, судя по молчанию и хмурому виду. «Или это мой вопрос?» — спровоцировало у него неприятные размышления. Однако, когда мы въехали через кованные ворота на большую облагороженную территорию, Адам заметно оживился и даже подбодрил меня. «Не волнуйся», — сказал он решительно, накрыв мои похолодевшие от волнения руки. «Все хорошо. Я рядом». Встретившись с черными глазами мужа, я неуверенно улыбнулась и нервно вздохнула. Чувство опоры внутри укрепилось — но когда я вышла из машины, в полной мере ощутила, как дрожат мои колени. И, подходя к парадному входу трехэтажного дома, немного отставая от Адама, не могла толком оценить его величие и роскоши. Потому что там стояли мужчины, которые, возможно, тоже только пришли или вышли подышать, и их внимание буквально приковало к нам. «Салам алейкум!» — громко поздоровался муж, когда мы подошли достаточно близко. Разговоры затихли. Все вдруг застыли, словно не узнали его. Но через пару мгновений, за которые я успела растеряться, самый старший мужчина хрипло засмеялся и протянул руку Адаму. А тот по всему виду другого и не ожидал. Крепко обнял этого незнакомца, а затем начал обмениваться приветствиями с остальными. «Но не стой на холоде! Заходите в дом!» — велел старший мужчина в какой-то момент. — Вроде как нам обоим, но при этом не касаясь меня взглядом ни разу. — Брат там ждет? Открыв массивную деревянную дверь, Адам пропустил меня в широкую прихожую, где стояло несколько женщин. Они увлеченно разговаривали, но, увидев нас, одна из них тут же встрепенулась. — Не верю своим глазам! С акцентом выдала зрелая незнакомка в широком синем платье, быстро приближаясь к моему мужу. Адам! Ее лицо сияло от радости, когда она обняла его, и одновременно выдавала беспокойство. Здравствуй, здравствуй, тетя Захра! С бархатным смехом отозвался Адам. Совсем тощая стала. Э! -э, -э, -э Осуждающе протянула довольно полная женщина и шутливо дала ему подзатыльник. «А ты все такой же негодник!» «Здравствуйте!» Как Захра услышала мой зажатый голосок в этой суете, удивительно. Но ее светлые глаза тут же сосредоточились на мне. К женщине уже приблизились две молодые девушки в таких же бесформенных сплошь закрытых платьях, которые смущенно поздоровались с Адамом, при этом неуверенно косясь на меня. Сразу захотелось поправить широкий, вышитый блестящими нитями пояс на своем золотисто-бежевом платье. Слишком уж он подчеркивал талию. «Здравствуй», — наконец сказала Захра, практически без эмоций. Но тут вклинился Адам. «Мариям, это моя двоюродная тетя, Захра». Замерев, женщина взглянула на него и хмуро сцепила руки, словно ей не оставили выбора. «А это моя сестра, Гёзель, и племянница Чакар. Вы еще не виделись ни разу», — подчеркнул муж, указав на Чакар. «Очень приятно», — вежливо произнесла я, на что девушка потупилась и коротко кивнула. Гезель при этом буравила меня глазами уже без стеснения. «Должно быть, с ней как-то раз мы уже виделись. На свадьбе, с которой меня выгнали». Господи, хотелось сквозь землю провалиться. Щеки неимоверно начало жечь от колкого смятения. Я не представляла, как Адаму удается сохранять такую невозмутимость и легкость в общении. Хотя он ведь находился среди своих, в отличие от меня. «Так ты действительно ничего не помнишь?» Вдруг спросила Захра, не отрывая от моего лица напряженного взгляда. Мельком, посмотрев на мужа, я понуро качнула головой, будто это было каким-то постыдным изъяном. «Ясно. Что ж, спасибо, что порадовал нас своим визитом, племянник». Резко переключилась она на Адама. «Ты только больше не пропадай, ладно?» Загадочно улыбнувшись, муж медленно прикрыл глаза, положительно отвечая на просьбу тети и легонько подтолкнул меня идти дальше. Хотя идти вообще не хотелось. К ногам будто гири привязали, и они становились тяжелее с каждым новым шагом.